Часть 2. В трёх милях от того места, где братья Маркус встретили странную женщину, слева от дороги громоздилась особенно высокая и крутая гора. Простому путнику эта груда бесчисленных валунов, больших и малых, показалась бы обычным творением природы, но при пристальном изучении обнаруживалось, что каменные глыбы, раскиданные на первый взгляд хаотично, размещены кем-то или чем-то с пониманием законов динамики. А едва расположение камней становилось ясным, Тотчас же ощущалась и зловещая аура, окружающая их. Тут одинаково холодели спины как самых отважных, так и самых робких странников. И неважно, что гора выглядела так, словно её легко покорить, неважно, насколько опытный и сильный смельчак бросал ей вызов, на полпути к вершине камни были уложены так замысловато, что могли обрушиться в любую секунду. Но даже если кто-то и преодолел бы этот участок, дальше на пути чуть ли не каждый валун готов был сорваться и похоронить скалолаза под лавиной булыжников. Однако, если бы кому-то всё-таки улыбнулась удача, и везунчик каким-то чудом попал бы в недра горы, там его встретила бы одинокая пещера, продуваемая свирепыми сырыми ветрами, в глубине которой скрывалась крепость, построенная из гигантских камней и толстенных брёвен. И хотя здесь никогда не смолкала какофония смеха, криков, плача, и дым костров не прекращал устроиться над стенами, пугающая атмосфера отгораживала это место от мира людей. Это было гнездо демонов, при упоминании о которых содрогались даже члены клана Маркус, Деревня Барбароидов. Непонятно, как и шестёрка влекущих её лошадей могли попасть в деревню, но они попали туда, когда уже разгоралась, торопя день розовая заря. Деревня была большой и многолюдной, обитатели её прекратили работу, выбежали на улицу и окружили коляску, едва та остановилась. Возможно, они уже были осведомлены об истинной природе их странного гостя, поскольку никто даже не попытался открыть дверцы экипажа. Вскоре сквозь толпу протиснулся старик с косматой седой шевелюрой, его длинная белая борода мела пыль. Годы согнули его почти вдвое, лицо древнего деда избороздило бесчётное число морщин, и всё же энергия переполняла это скрюченное дряхлое тело. Он приблизился к левой дверце кареты и легонько постучал своим посохом по стальной поверхности, после чего кивнул самому себе, обернулся, подмигнул собравшейся толпе и прижал к створке увядшее мятое ухо. Ветер мгновенно стих. Мёртвая тишина, казалось, растянулась на долгие часы, но спустя какое-то время старик начал кивать с ласковым выражением лица дедули, души нечаящего в единственном внуке. «Так-так, счастлив, что ты пришёл. Значит, нужна охрана защищать твою возлюбленную. Славно-славно. И сколько персон требуется? Трое? Хм, ты приметил кого-то конкретного?» Опущенные до сели дряблые вики распахнулись, и пугающий свет хлынул из-под них, но спустя секунду старик вновь прикрыл глаза. «Бенги, Кэролайн, Машира. О, они самые лучшие. Сливки нашего общества. Отлично. Когда посланная тобой ракета уведомила нас, что тебя преследуют, Кэролайн отправилась поиграть с этими бродячими псами. Но она скоро вернётся, так что все трое в полном твоём распоряжении». Мог ли аристократ, пребывающий днём в практически коматозном состоянии, вести разговор со стариком? Но никто из собравшихся, кажется, не находил тут ничего удивительного. Внезапно глаза старика вновь широко открылись. А так ты говоришь, что просишь ещё об одной любезности?» Пробормотал он. «Что такое? Ещё один охотник гонится за тобой?» «Хм, дампир». Воздух задрожал. Никто из жителей деревни не пошевелился, словно призрачная белая аура сковала их. Только глухие, потрясённые стоны сорвались с их губ, когда старик выдавил следующие слова. «И имя его — Ди». Чуть погодя, когда вновь воцарилась тишина, в бормотании старца явственно зазвучали восхищённые нотки. «О, величайший охотник на вампиров фронтира! Полагаю, нам брошен вызов. Мы заманим его в нашу крепость, нападём, медленно обессилим». «Вот как! Но эта услуга, однако, будет стоить тебе очень дорого!» Через час после ухода братьев состояние крови корёско ухудшилось. Дыхание его стало быстрым и неглубоким, бисерин и пота усыпали худое лицо, дела обстояли серьёзнее, чем обычно, и Лейла запаниковала. Тем более, что и пульс брата скакал как бешеный. «Припадок!» – выдохнула девушка. «Но такого мы ещё не видели. Какого дьявола?» Она подлила в капельницу ибупрофена и пошла на кухню охладить тряпицу, чтобы вытирать пот со грова, когда автобус сильно покачнулся. Железные миски попадали с полок на пол, и, несмотря на приглушающие звуки ковёр, автобус наполнился грохотом, и раны Лейлой мучительно запульсировали. Поспешно закрепив капельницу первым подвернувшимся под руку шнурком, Лейла кинулась к окнам, выясняя, что происходит. Нигде никого и ничего не обнаружилось. Они остановились на круглой поляне диаметром около сотни ярдов, неподалёку от дороги. Щёлкнув языком, Лейла нырнула в расположенный в хвосте автобуса гараж. Не обращая внимания на пятерых стреножных лошадей, девушка быстро оседлала свою боевую машину, повернула ключ зажигания, и знакомая успокаивающая вибрация охватила её. Даже не глядя на цифровые датчики возле руля, Лейла чувствовала состояние машины так, будто это было что-то вещественное, что-то, что можно крепко держать в руках. «Топливо. 98% ёмкости. Двигатель в норме. Стабилизаторы в норме. Точечные повреждения незначительны. Потенциал скорости на 97%. Оружие в боевой готовности. Отлично. Поехали!» Задняя дверца автобуса открылась, и не дожидаясь, когда опустится трап, боевая машина вылетела наружу. Девушка ударила по газам и на полной скорости понеслась вокруг трясущегося автобуса, но никого не обнаружила». Лейла заглушила мотор, встав так, чтобы перегородить въезд на поляну, и выпрямилась в седле этаким мстительным башком. «Кто здесь? Выходи!» «Я Лейла Маркус из клана Маркус! Меня не заставишь бежать и прятаться!» Провозгласила она, пытаясь не показать, что боль как ножом пронзила всё её тело. И вдруг так же внезапно, как и началось, дрожание автобуса прекратилось, после чего раздался насмешливый голос. «Ну надо же, девочка, а ты не из робких!» Лейла озадаченно обернулась, голос слышался отчетливо, но она совершенно не представляла, откуда он исходит. Позади никого не было, слева и справа тоже. «Где ты?» – крикнула девушка. «Где ты, чёрт побери? Выходи, под трос!» «Мне неоткуда выходить?» – последовал издевательский ответ. «Я совсем рядом с тобой. А если ты меня не видишь, то виню собственные глаза». Кровь заледенела в жилах Лейлы. Она снова внимательно огляделась, понимая, что голос не врет, обладатель его точно должен был где-то находиться, и, судя по всему, прямо под её носом. Лейла полностью сосредоточилась на поиске, как и братья, она отточила все свои пять чувств до остроты бритвы. Слуха и сезоне отвердели ей, что на поляне нет других живых существ, кроме неё, и всё же она ведь слышала голос. Страх охватил Лейлу, страх, неведомый ей прежде. Страх этот породили потери самоуверенности и ещё не зажившие раны. С лучевым пистолетом в руке Лейла спрыгнула с машины. Налившиеся кровью глаза метали молнии. Девушка не собиралась отказываться от драки. Острая боль пронзила спину. Одна из каменных глы, покаемлявших поляну, попав под струю вырвавшегося из лучемёта огня, обратилась в пыль. Подталкиваемые сжатым кислородом полмиллиона игл длиной около микрона шириной меньше тысячной микрона, вылетев из пистолета, могли сделать стены замка аристократа хрупкими, как глиняная миска. Но невидимому противнику они не причинили вреда. Лейла завела руку за спину и ощутила липкую влагу. Кровь. Очевидно, её ранили каким-то клинком, а она оказалась беспомощна перед врагом. Второй удар, и вторая волна агонии настигла девушку. Лейла упала на колени. Силы стремительно покидали её. «Что-то не так, дорогуша? По сравнению со страданиями моего товарища, это ничто. Совсем ничто. Потребуется много больше, чтобы свести тебя с ума, не так ли?» «Какого дьявола? Кто ты? Где ты?» «Я же уже говорил тебе, разве нет?» «Я рядом с тобой. Если присмотришься, разглядишь. Ты не видишь меня, потому что думаешь, что не можешь. Что ж, возможно, это поможет тебе понять». Девушка мучительно вскрикнула и скорчилась на земле. Превращенной в лоскуте рубаху заливала кровь. Возможно, вид страданий Лейлы возбудил палача, потому что в голосе невидимки теперь звучала похоть. но как, нравится?» «С каждым разом всё больше боли! Очень скоро и твои братья отведут того же угощения!» <связь> Издевательский смех резко оборвался. Лейла ощутила, как нечто прямо перед ней сильно дрожит. Неземная энергия текло к ним со стороны входа на поляну. «Нолт, наверное», — подумала девушка. «Нет, не Нолт». Лейла в отчаянии обернулась. Непонятно, как ему удалось обогнать боевую машину, но в центре просеки стоял юноша в чёрном. Забыв о боли при виде красоты того, кто сейчас смотрел на неё, Лейла замерла, опьянённая экстазом. Её невидимый палач мгновенно исчез. Ади, очевидно оценив ситуацию, спокойно направил свою лошадь к Лейле. «Твоего врага здесь больше нет», — сказал он. «Встать можешь?» Лейла вяло оттолкнулась от земли. «Без проблем, как видишь. Какого чёрта тебя сюда принесло?» — сказала она без злобы. Баргов сказал сестре, что кто-то заботился о ней, когда она горела в лихорадке... «А кто, кроме этого прекрасного молодого человека, мог это сделать?» «Я увидел ракету и приехал. А где твои братья?» «В автобусе. Только выкинь что-нибудь, и они тут же выскочат!» Соврала Лейла. «Значит, они просто сидели, наблюдая, как ведёт в боях младшая сестрёнка?» «Похоже, уклонам Аркус новые законы». Тон Ди, констатирующего истину без малейшего сарказма, разозлил Лейлу, но вдруг она пошатнулась. Существенная потеря крови не прошла даром, да и прошлые раны давали о себе знать. Взглянув ещё раз на великолепного всадника, взирающего на неё с седла, девушка потеряла сознание. Следующее, что она осознала, что лежит в постели. Не успев даже заметить, что раны её забинтованы, Лейла перевернулась на бок и взглянула на дверь. Чёрная фигура как раз уходила. Беззвучно. «Подожди! Пожалуйста, подожди секунду!» Лейла сама не знала, почему так неистово позвала его. Сумеречный силуэт остановился. Девушка привстала, выдернув из вены трубку капельницы. Бутылка с кровью закачалась на штативе. Ясно было, кто заботился переливанием. «Спи», — сказал Ди. «А то снова откроются, и ты разбудишь своего брата». «Забудь о нём», — ответила Лейла, и всё же метнула взгляд на лежащего через проход Гровика. Убедившись, что состояние его стабильно, девушка почувствовала облегчение. Внезапно невыносимая боль снова пронзила тело, И Лейла невольно застонала. «Не уходи!» – прохрипела она. «Если уйдёшь, я умру!» а Юноша шагнула к двери. «Постой! Неужели тебе всё равно, что случится со мной?» Она и сама не знала, отчего голос её стал таким несчастным и жалким. Может, девушке просто хотелось, чтобы Ди был рядом? Нет, эта мысль не пришла ей в голову. Она решила пойти за ним, но нога зацепилась за что-то, и Лейла упала. Крик, сорвавшийся с её губ, не был фальшивым. Молодой человек спокойно подошёл и помог ей подняться. «Спина. Боль убивает меня. А вот это была ложь. Донеси да меня до кровати». Охотник вновь шагнул к выходу. «Подожди. Что это была за штука? Если уйдёшь, она может вернуться. Прошу, останься со мной». Юноша обернулся. «Ты же знаешь, я ваш конкурент». «Ты мой спаситель. Мой Игрова. Если братья вернуться, я не позволю им тронуть тебя и пальцем». «Сперва я должен сказать тебе кое-что». «Ровно продолжил молодой человек». «Я убил твоего брата Нолта». Лейла выпучила глаза, дикий гнев охватил её. Похоже, было, что она собирается кинуться на Ди, но тут плечи девушки поникли. «Ясно». Оцепенела, пробормотала она. «Значит, мой брат убит. Думаю, я понимаю, почему. В смысле, он напал на тебя, верно? Подожди, не уходи. Я хочу, чтобы ты побыл со мной хотя бы ещё немножко». Должно быть что-то ещё, кроме её тоскливой мольбы, остановило ледяного юношу. Он вернулся в спальню, Лейла лежала на кровати, а молодой охотник прислонился спиной к стене, вновь глядя на девушку сверху вниз. «Почему ты спас меня не раз, а уже дважды?» – спросила она. «У меня было время». «Значит, ты уже не гонишься за аристократом?» Я выяснил, куда он направляется. «О, а может ты будешь столь любезен, что поделишься информацией? Братья были бы страшно рады». «Так это и есть твой немощный брат?» Ответил вопросом на вопрос юноша, даже не посмотрев на Гровика. «Ага. Честно говоря, он не может ни ходить, ни делать что-либо с самого рождения». «Но кажется, вместо этого он способен на кое-что другое». Изумление промелькнуло в глазах Лейлы, но она быстро пришла в себя. «А ты странный, знаешь. Дважды спасаешь конкурента и всё такое. При этом без зазрения совести приканчиваешь одного из моих братьев. Что, боишься навлечь позор на свою меч убийством женщины?» «Если ты нападёшь на меня, я убью тебя». Бестрастные слова Ди заставили Лейлу побледнеть. Она знала, что юноша серьёзен, за красотой этого молодого человека скрывалось смертоносное мастерство бойца. И всё же, пока их взгляды были скрещены, Лейла, не задумываясь, подставила бы шею под клинок Ди. Мысль о том, что она даже хочет, чтобы он убил её, колыхалась в голове точно колдовской туман, переворачивая мозг и сердце, такова должно быть была сила Дампира, сила потомка аристократов. «Ты странный парень», — повторила Лейла. «Что, не хочешь даже спросить, куда отправились мои братья? Если бы я не очнулась, ты бы просто ушёл, так? Как тень, как ветер, дампиры все такие?» «Давно ты стала охотником?» И вновь неожиданный вопрос сбил Лейлу с толку. «Давно ли? Сколько себя помню, я всегда им была. Я просто не могу жить иначе». «Это работа не для женщин. Если ты наслаждаешься преследованием жертвы, значит, ты уже больше не женщина». «Да ты прямо сама вежливость! Держи своё мнение при себе!» А Лейла отвернулась. Любой другой мужчина заработал бы от неё за подобную оплеуху или даже нож в сердце. Но поскольку этот юнец говорил, как обычно, равнодушно, не упрекая не дразня что-то в его словах задело Лейлу. «На этом этапе игры я не могу свернуть с пути!» Прервала она молчание. «На моих руках слишком много крови!» «Она сойдёт, если умыть их!» «Зачем вообще говорить так? Пытаешься вывести меня из охоты?» Молодой человек шагнул к двери. «В следующий раз, когда мы увидимся...» Сказал он. «Лучше тебе забыть эту маленькую беседу и просто начать стрелять. Я больше не могу задерживаться». «Так я и сделаю!» Буркнула Лейла, но в глазах у её была печаль. «Твои братья не станут поднимать шумихи из-за потери одной маленькой сестрёнки». Сумеречная фигура растворялась в солнечном свете. «Любая девочка, которая, лежа при смерти, зовёт маму, не годится в охотнике». Юнец ушёл, исчёз, растаял, как изгнанная светилом тень. Но слова его продолжали звенеть в ушах Лейлы. Глаза девушки сверлили закрытую дверь, и странная мягкость расплывалась в них. Лейла уже шагнула к выходу, но тут костистые пальцы поймали её за рукав. «Гров? Лейла, ты же не станешь слушать то, что тебе сказал этот парень, да?» Голос из-под одеяла звучал глухо и отрывисто. «Не станешь его слушать?» «Не уйдёшь. Не бросишь меня и остальных. Да, Лейла? Не забывай. Сама знаешь о чём. Замолчи!» Лейла попыталась сбросить тощую руку, но та оказалась весьма цепкой. «Никогда не забывай этого, Лейла!» – просипел Гровик. «Ты принадлежишь нам всем!»